наречение города. Отшельник не спал, рассказывая мне свои истории до самого рассвета, как будто эта беседа была единственным, чего он желал все эти годы. Каждый эпизод, о коем он мне поведал, вызывал у меня благоговейное изумление. Кала отнял у меня историю становления всего королевства, но на этом он не остановился. Он также заглотил и завоевание Аютии. Земля Суварнабхуми постоянно контактировала с другими управляемыми территориями, от соседних королевств вроде Хантавади, Ланна и Лансанг до кхмерской империи и королевств Китая. Сноска. Хантавади Монское государство, существовавшее на территории современной Южной Мьянмы, Бирмы, с 14 по 16 век. Порой они жили в мире, порой они вели войны. Сам Сям не всегда отличался гармонией и единством. В основе его внутренней политики лежали распри между несколькими колониями: Пхицанулоком, Накхонрачасими, Мьеи и на консидхамаратом, которые сражались за независимость и личные выгоды против интересов королевства в целом. Эти цели достигались либо силой, либо дипломатией. Правители отправляли своих детей и прочих членов королевских семей в разные колонии, чтобы, завязав искусные узлы отношений, попытаться примирить возникавшие разногласия. Тем не менее, эти разногласия нередко перерастали в кровопролитие. Отцы, матери, дети, близкие и дальние родственники продолжали воевать друг с другом с целью стать пхратя обхендином Аютии. Падению Аютии предшествовал хаос. Королевство Хантавади уже вторгалось в столицу дважды. Первое вторжение было вызвано событиями в городе Чанг-Кран, где Гдемоны заявили о своей верности Аютии, предав Хантаваде. Второе вторжение произошло, когда в период ослабления Аюти, с помощью и при участии дополнительных вооруженных сил из северного города Пхицанулока, столице удалось сдержать нападение под предводительством короля Хантавади. Однако в сражении, последовавшем после второго вторжения, Аютия потеряла свою королеву. После ужасной утраты королевы Сурийотхай король Аютии Махача-Крабхат, посоветовавшись с приближенными, выстроил больше городов вокруг столицы, укрепив ее оборонительные рубежи на случай будущих сражений с Хантавади. Как только не нарекали эту землю, но ни одно из этих имен не прижилось. Жители деревень продолжали селиться вне королевских владений и убегали в джунгли или в горы всякий раз, когда им грозила новая эпидемия или война. Располагалась земля стратегически очень удачно. Вдоль маршрута из Накхонратчесимы в Камбоджу а на ее плодородной почве охотно росли рис и прочие культуры, те, что запасали во время войн. Король осознал это, и принялся отрезать части от окружающих тянгватов, Лопбури, Накхонратчасими и Накхоннаёк, чтобы основать новый большой город Сарабури. Он стал хранилищем и форпостом королевства, рубежом, откуда можно было следить за потенциальными угрозами со стороны Накхонратчасими и Камбоджи. Ну вот, Теперь вы знаете, что эта земля, дважды разорванная и сшитая заново, была названа простым именем Сарабури, чтобы вам языком шевелить было удобно. Я устала рассказывать вам об Аюте. Если жаждете узнать больше, будьте добры, почитайте сами или можете спросить своих учителей, но смотрите, пусть хорошо вас учат. Скажите им Пусть не учат ненавидеть бирманцев, монов, лао или кхмеров. Все не так просто. Наши истории глубоко переплетены, и у них были величайшие империи, даже более великие, чем наша. Они, как и мы, буддисты. Нет, скорее это мы буддисты, как и они. Кхмеры первыми обратились в буддизм и брахманизм, а мы в свою очередь унаследовали веру от них. Это заметно в нашем языке иерархии, а особенно в королевском языке. Лаосцы некогда были нашими возлюбленными родичами. Попросите родителей свозить вас в Бангкок, где сами сможете увидеть, как красив изумрудный Будда. Сноска. Изумрудный Будда широко почитаемая статуя Будды из цельного нефрита была привезена в Бангкок генералом Чакри. Будущий король Рама I из 1784 года располагается в храме Изумрудного Будды в Бангкоке. А Бирма, когда-то они были нашими ближайшими друзьями, но, и это грех всех отношений, настали времена войн, которые превратили благородных людей в отъявленных патриотов, они не воплощение зла, и они имеют право считать злом нас. Так что попросите своих учителей о таком вам рассказать. Ясно? Так. Вы должно быть гадаете, сколько лет было тому отшельнику. А этого я и не знаю точно, хотя я провела с ним довольно много времени. Выслушав все истории, что он мне поведал, так словно сам был свидетелем тех событий, могу лишь предположить, что он провел в той пещере в полном одиночестве по меньшей мере 400 лет практикуя умения, необходимые, чтобы достичь просветления. Он был настоящим хозяином своего тела, а его дух был исполнен решимости и силы. Каждый день он начинал с йоги или спешей медитации. Иногда он несколько дней путешествовал по воздуху, возвращаясь со связкой бананов, дров или трав. Он вечно что-то бубнил себе под нос, иногда исчезал или обращался в камень, или воспламенял себя. Иногда, исчезнув на целый день, он возвращался с вестями из столицы. Так было после того, как в Хантоваде новым королем Аютии нарекли Махат Хамарачу что стало неожиданным событием в истории королевства и после коронации черного принца Сноска. Махатха Марача 1569-1590. Первый король Аюти из династии Сукхотхай. Нарисуан, также известен как черный принц Пхратаодам, сын Махатха Марача. Король Аюти 1590-1605. Известен прежде всего своей борьбой за независимость Аюти от берманского господства, почитается как национальный герой. Впоследствии, когда на троне его сменил брат, белый принц, отшельник повел себя так же. Он рассказывал новости громко, не адресуя свои слова никому конкретно. Его голос эхом раскатывался по пещере, а я, единственное живое существо поблизости, слушала. Как я уже сказала, мой дух бессмертен, но мое физическое тело, в котором дух обитает, со временем чахнет. После почти 30 лет жизни с отшельником мое тело наги постепенно износилось. Все, что я могла делать, так это сворачиваться кольцом и отдыхать в пещере, дожидаясь непонятно чего. Отшельник, видя мое состояние, жалел меня. Как-то вечером он вернулся в пещеру, волоча труп тигра. Он поманил меня поближе и начал нашептывать заклинание, которое переместило мой дух из тела наги в тело тигра. Покинутое тело Нагера рассыпалось в прах, а затем и вовсе развеялось по воздуху. "Дитя мое, тебя обременяет грех", запричитал отшельник. "Ты обречена на бессмертную жизнь без какой-либо цели". Услышав эти слова отшельника, я вдруг осознала, прожив столь долго, Какой бы жизнь мне хотелось, жизни, посвященной ему. И теперь, имея тело тигра, я могла носить его на своей спине во время медитации и ухода в джунгли. Отшельник лишь усмехнулся, услыхав мое желание. Несмотря на свою способность переносить себя в любое место, он позволил мне выразить благодарность, выполняя роль его носильщика. Тело тигра уже было старым и безжизненным к тому моменту, когда отшельник мне его доставил. Но он никогда бы не совершил грех убийства, тем более ради того лишь, чтобы добыть мне новое тело. И я жила внутри стен трупа, и тело начало пожирать самоё себя, забирая при этом мою способность видеть и слышать. И скоро отшельнику пришлось опять искать мне новое тело. На этот раз он принес мне труп молодого, только родившегося оленя. "Не чувствуешь ли ты себя разочарованной, вынужденная жить в чужих телах, сменяющих друг друга?" спросил отшельник. Я не знала, что ответить. Тебе никогда не хотелось жить собственной жизнью. А я буду рядом с тобой вечно, спросила я. Жить ради тебя. А зачем тебе жить ради меня? Чтобы отблагодарить тебя за то, что ты заботился обо мне все эти годы, ответила я. Ты ничего мне не должна, сказал он. «Все, что я сделал для тебя, было для меня счастьем, и этого вполне достаточно. Не пытайся связать нас ненужными и сложными узами. Если ты ощущаешь необходимость подарить мне что-то, я бы предпочел, чтобы это был акт дарения дарения ради, а не потому, что ты ждешь чего-то взамен. Но тогда я не желаю жить собственной жизнью, запротестовала я. Твой дух цепляется за вещи, находящиеся вне тела, в котором он обитает, задумчиво сказал отшельник. Скоро меня не станет. Что же ты будешь делать тогда? О чём ты говоришь? Если ты меня покинешь, тогда я хочу уйти вместе с тобой. Это невозможно потому что ты бессмертна твой дух обречен вечно жить на этой земле Оттуда, куда я собираюсь уйти духи изгоняются и освобождаются от всех своих прежних уз ты не можешь уйти со мной потому что твой дух неуничтожим ты это понимаешь но я когда-нибудь погибну тебе придется умереть И снова возродиться, ответил он. А чтобы все прошло успешно, в момент перед самой твоей смертью ты должна будешь направить свое сознание, сердце и душу на цель твоей следующей жизни. Затем отшельник поведал мне, что у него есть пучок трав Эти травы могли освободить меня от боли и страданий бессмертия и ввести мой дух в цикл жизни и смерти. Однако отшельник отказался отдать мне их, пока я не смогу сказать ему, почему я хочу возродиться и с какой целью. Много десятилетий тому назад я отложила все эти вопросы в долгий ящик. Я была вполне удовлетворена своей тогдашней жизнью, жизнью в теле оленя, каждодневным обществом отшельника в пещере Пхрангам. И все это время, с каждым днем, наши узы все крепле и крепле. Я видела, как грациозно и гибко движется его человеческое тело, как цепки его подвижные руки и как крепка их хватка и представляла себе, как было бы замечательно, если бы человеческое тело было столь же подвластно и мне. Я бы смогла тогда лучше о нем заботиться, а это и впрямь было моим единственным желанием возродиться в виде человеческого существа, чтобы я могла заботиться об отшельнике всю свою оставшуюся человеческую жизнь. Во мне возникло странное чувство. Это случилось, когда я вышла из пещеры поохотиться возле ручья. Я была счастлива до того момента, покуда мое сердце не ушло вдруг в пятки. Я стояла возле ручья. Что я только что потеряла? Да вообще-то ничего. Ничего не пропало. Скорее, меня охватил страх утраты, потери кого-то. Из этого семени страха и тревоги выросло мое волнение, незнакомое, лихорадочное ощущение, родившееся, надо признаться, из любви, которую я испытывала к отшельнику. Обескураженная перспективой его потерять, я стояла у ручья и плакала. Я пребывала в плену этого ощущения довольно долго, и оно лишило меня аппетита днём И сна ночью я не хотела покидать пещеру, ластясь к отшельнику всякий раз, когда он оказывался подле меня. С той самой поры я ловила каждое его движение, сколь бы незаметным оно ни было. И вдруг, в самый обычный, похожий на любой другой день, он исчез. Сначала я не осознала, что он, возможно, не вернется, Но со временем стало изнывать от тоски. Дни превращались в недели, в месяцы, в годы, от него не было ни слуху, ни духу. Время летело, и вдруг настал день, когда в пещере появился монах, который искал место для отдыха. Я поспешно ускользнула в соседнюю пещеру и спряталась там, но была на стороже. После того дня в пещеру стали пребывать другие монахи. В конце концов они затеяли строительство монастыря, который впоследствии стал известен как храм пещеры Ботхисатвы в Атхампхрабхатхисат. Я оставалась там и после того, как монастырь был выстроен, скрываясь в многочисленных расщелинах в пещере и терпеливо дожидаясь возвращения моего отшельника. Монахи заметили мое присутствие, но великодушно позволяли мне топтаться у входа в пещеру. Вскоре после этого в монастырь стали наведываться группы деревенских жителей, дабы выразить дань почтения монахам принести им пожертвования и выслушать проповеди. Всем казалось странным, что возле входа в пещеру лежал недвижимый, словно камень, олень. Слухи распространялись быстро, и вскоре об олене, ждущем чего-то у пещеры, знали уже все жители деревни. Так люди прозвали это место Тхап-Кванг, что означало оленьи деревня», оленем, которым там обитал Была я. Сноска. Тхап-Кванг. В настоящее время считается, что этот район называли Баан-Лао из-за наплыва лаосских беженцев, которые прибыли туда во время войны в городе Вьетняне после вторжения по приказу короля Тхонбури, принца махака Махакасацуэка с его армией. Тогда же изумрудного Будду призвали вернуться из города вместе с армией принца. Во время правления Рамы V район сменил свое название и снова стал Тхапквангом, как он назывался до эпохи Тхонбури. Смена названия произошла по приказу принца Дамронга Раджанупхаба, министра обороны в то время, дабы погасить межэтнический конфликт между местными лаосцами и тайцами. Как-то ночью во сне мне явился мой отшельник. Он сказал, что ждать его не имеет смысла, ведь его дух уже покинул сей мир. Он наблюдал за мной все эти годы и, движимый жалостью, понял, что пора наконец объяснить мне, что с ним стало. Его дух был уничтожен. Он достиг просветления, и ему уже не было суждено вернуться в этот мир. Он достиг просветления во время медитации на горе Суваннабханпхот. После этого он покинул свое физическое тело и этот мир. Он наказал мне найти свой путь и напомнил мне о связке трав, спрятанной под вырезанным на стене пещеры Буддой. Направь свой дух к циклам жизни и смерти, сказал он. И забери травы. Впусти в сердце стремление, осознай, чего хочешь достичь в следующей жизни. Вот что я пришел сказать тебе, дитя мое». Сон изумил меня, и я пробудилась, издав болезненный вой, эхом прокатившийся по горам. Его тело подумала я, было последним за что держался еще мой дух. Я выбежала из пещеры, страстно желая найти останки отшельника на горе Суваннабханбхот.